Он вздрогнул от резкого стука в дверь и прежде чем успел ответить, в комнату вошла квартирная хозяйка, одна из тех добродетельных квартирных хозяйок, которым надоело прислуживать одиноким мужчинам. Она сделала удивленное лицо, хотя, конечно, видела через дверь свет в его комнате и пришла посмотреть, что он делает. Ах, простите, я не знала, что вы уже встали, сэр. В голосе услышалось крайнее неодобрение. Что за человек, который вскакивает зимой раньше восьми утра и сидит полуодетый в душной накуренной комнате? Тони от души пожалел, что не может пользоваться комнатой Уоттертона без обязательного приложения в виде услуг этой Мегеры. Мысленно послав ее к черту, он постарался отвечать вежливо. «Да, я сегодня рано поднялся». — Прикажете подать вам завтрак, сэр? — И, может быть, вы не откажетесь от яичницы с беконом? Я сегодня достала чудесный бекон. — Нет, благодарю вас. Я попросил бы чаю с поджаренным хлебом. Она постояла минуту, вертя ручку двери, подумывая, по-видимому, чем бы еще выразить свое бесконечное возмущение человеком, который не спит ночами и отказывается от яичницы с беконом. Ее присутствие приводило Тони в бешенство. Ему хотелось крикнуть, убираясь к чёрту старая сука. Он крепко закусил зубами трубку, чтобы у него не вырывались эти слова, сам удивляясь своей бессмысленной ярости. Если она не перестанет вертеть эту ручку, ах так отлично, сэр, как вам будет угодно. Хозяйка нехотя удалилась, как бы окутанная облаком злобного презрения. Тони выругал себя. Пора бы уж привыкнуть спокойно относиться к ее присутствию. Человек сам вызывает к себе то или иное отношение в зависимости от того, как он держит себя с людьми. Ведь вот же относится она хорошо к О'Тертону. Но как бы там ни было, не может же он покупать ее уважение тем, что будет есть яичницу с беконом. Бекон напоминал ему окопы. Его всегда тошнило от него. Он мог его есть только после того, как простаивал целую ночь на дежурстве. Вошла служанка с подносом. Тони, сделав над собой усилий, улыбнулся ей и с преувеличенной учтивостью сказал: «Здравствуйте». Не отвечая, служанка грохнула поднос на стол и вышла. Хлопнув изо всех сил дверью. Чай был жидкий, поджаренный хлеб остыл и крошился, причем был явно намазан маргарином вместо масла. Он попытался соскаблить эту гадость ножом, но она слишком глубоко впиталась в хлеб. Проглотив небольшой кусочек, вызвавший у него тошноту, он выпил без молока жидкий чай, плеснув в него изрядное количество бренди. Получилась отвратительная смесь, но действовала она успокаивающе. Окончив завтрак, он выставил поднос за дверь, чтобы его не беспокоили, и снова сел в раздумье у камина. Так вот он каков, этот давно желанный мир! Вопреки своим убеждениям, он почти желал, чтобы вошел в листовой с его снаряжением и объявил. Приказ... Через полчаса выступать на передовую, сэр. Он сознавал теперь, что безделье и скучно — более жестокие враги, чем бедность и горе. Снова раздался стук, дверь приоткрылась и служанка просунула голову. Могу я убрать в вашей комнате, сэр? Нет, нет, благодарю вас, — скрикнул он в бешенстве. Я, я сейчас занят, мне нужно писать письма, я уберу сам. Голова фыркнула, дверь снова захлопнулась. Оставшись один, Тони опять впал в тяжелое оцепенение. Он никак не мог придумать для себя какое-нибудь занятие. Ему не хотелось выходить и не хотелось оставаться дома. Он даже не мог заставить себя принять ванну, одеться и побриться, хотя чувствовал, что весь какой-то потный, липкий, и голова у него разламывается от духоты. Он продолжал курить, но язык уже одеревенел от бесчисленного количества выкуренных за ночь трубок. Он поиграл сам с собой на промокательной бумаге в крестики и нолики, сосчитал число букв на странице какой-то книги, сделал на память набросок Пантеона, но скоро вернулся к старому занятию — ходить из угла в угол, когда надоедало сидеть и садиться в кресло. Когда надоедало шагать, он посмотрел на часы. Одиннадцать. Восемь часов прошло с тех пор, как он очнулся от своего кошмара. Восемь долгих часов, более долгих часов, чем самые долгие в худшем из окопов или в воронке от снаряда. Время — это мираж. Оно сокращается в минуты счастья. И растягивается в часы страданий. Ему двадцать пять. Он с ужасом представил себе еще тридцать-сорок лет, заполненных вот такими часами. Энтони подумал не попытаться ли ему незаметно пробраться в сад с черного хода. Снова стук в дверь, но на сей раз не такой настойчивый. Войдите, с раздражением крикнул Тони. А про себя буркнул: "Убирайтесь к чёрту". Он вскочил и застыл от изумления, увидев Маргарет. На ней было новое зимнее пальто с меховой отделкой и большим меховым воротником, высокие на шнурках подбитые мехом ботинки, перчатки и новая очень удачно подобранная шляпа. По правде говоря, всё было выбрано очень удачно, кроме момента. Она была очаровательна. И ясные глаза смотрели невозмутимо, а нежные щеки разрумянились от мороза. Тони не мог не признать, что она свежая и хороша собой, но от этого еще явственней представил себя грязного, не бритого, сидящего в душной, непроветренной комнате. Маргарет подчеркнула это невольно вырвавшимся у нее возгласом: "Боже, Тони, какая здесь духота и жара!" — Прошу прощения, — ответил он сухо, — но я не знал, что ты придешь. Он закрыл газ, потом прошел в ванную комнату и отворил окно. — Сейчас проветрится, — сказал он, вернувшись в комнату и прибавил не слишком любезно. — Может быть, снимешь пальто и шляпу и посидишь у меня? Маргарет, очевидно, решила быть на этот раз особенно кроткой. Делая вид, что не замечает его холодного тона, Она сняла перчатки и разрешила ему снять с нее пальто, которое Тони повесил рядом с ее шляпой. Она села. Тони заметил, что и платье на ней новое. Он еще больше накмурился. Среди многих болезненных странностей, испортивших за время войны его характер, у него появилось почти парибатское отвращение к роскошным женским туалетам. Прежде ему не только казалось вполне естественным... Что женщина должна одеваться как можно изящнее. Ему даже нравилось это. Теперь это его раздражало. Он плотнее запахнулся в свою грязную изношенную куртку и сидел мрачный, исполненный какой-то бессознательной враждебности, как раненый зверь, которому пытаются оказать помощь. Маргарет весело болтала, смеялась, и он подумал у Грю муж не пришла ли она с благотворительной миссией. навестить и развлечь уставшего солдата. В эту минуту на полу послышался шорох, и под дверь просунули три письма. Тони поднял их и, не вскрывая, положил на камин рядом со своим письмом к Кэти, который он быстро перевернул адресом вниз, но уже после того, как Маргарет успела прочесть написанное на конверте имя. Сделав вид, что ничего не заметила, она улыбнулась скротким и обиженным видом, который показался Тони оскорбительным, и сказала: "Пожалуйста, Тони, читай, если хочешь. Что за глупые церемонии". Ему действительно хотелось прочитать письма, так как по почерку он сразу узнал от кого они. Одно очень коротенькое было от Скропа, подтверждающее приглашение старика приехать к нему в субботу к завтраку. И остаться переночевать. Второй было длиннейшее послание от Робина, первое известие, которое Тони получил от него за много лет. Он сунул его в карман куртки, чтобы потом прочитать на досуге, и вскрыл третье от отца. Письмо было доброжелательное, пожалуй, через чур прочувствованное, но оно разозлило Тони неоднократными упоминаниями об умершей матери. Он не мог без боли вспоминать об этом, настойчивым изъявлением сочувствия по поводу перенесенных тони на войне страданий, малейший намек на которые приводил его в бешенство, и глубоко настойчивыми, но весьма противоречивыми просьбами о степениться и побольше бывать в обществе и развлекаться. К письму был приложен чек на пятьдесят фунтов.